Восемь. Лена. Наш дом изменился до неузнаваемости. И дело было даже не в том, что мама поменяла картины на стенах, мебель и другие предметы интерьера, а в том, что исчез привычный уют, пропал запах выпечки, шум телевизора, смех домочадцев. Из помещения словно исчезла жизнь. Остались лишь большие окна и вымытый до скрипа холодный каменный пол, укрытый старинным ковром с восточным орнаментом. У него, в отличие от безликой мебели, наверняка была богатая биография, но к истории этого дома он не имел никакого отношения. Все здесь теперь было чужим и новым, как и я сама. «Мам!» — тихо позвала я. Приглушенные голоса доносились откуда-то с летней кухни. С тех пор, как ушел отец, мама прошла несколько стадий привыкания к новой ситуации. Сначала она молчала и сутками валялась на кровати у себя в комнате. Потом она воспряла духом, принялась за перестановку и все время смеялась, как ни в чем не бывало. Потом снова впала в уныние. А теперь взялась за обустройство сада и веранды. Неужели ей стало лучше? И вот теперь, шагая по коридору, я слышала ее смех. «Мам!» Повторила я негромко. «Ой!» — хихикнул кто-то. «Это моя дочь», — раздался мамин голос. «И уже громче. Леночка, это ты?» «Да», — отозвалась я, подходя к кухне, и вдруг застыла, увидев, что мама там не одна. э э э э э э э э э э э э э Невысокий, седой и полноватый мужчина со смешными тонкими усиками, подкрученными вверх на манер Пуаро. Этот тип раньше постоянно пытался заговорить с мамой на улице, на ломаном русском, когда отец не видел, и меня это ужасно раздражало. А теперь, когда папа ушел, у этого наглеца хватило совести заявиться прямо к нам в дом. «Леночка, ты помнишь нашего соседа?» Краснее, мама подлила мужчине чая в чашку. Месье Жан-Пьер любезно помог мне собрать стеллаж для цветов. Они приглянулись, и у меня кольнуло в груди. Соседи так не переглядываются. Что это? Что эти двое скрывают? Он что, ухаживает за моей мамой? Вот этот хмырь с нечесанными седыми волосами, торчащими во все стороны? Этот коротышка с проплешиной? Этот карикатурный француз? с лицом, сделанным будто из кулинарного жира и блестящим на солнце. «Бонзур!» — улыбнулся мужчина. «Да, помню. Я с силой свела челюсти. Здравствуйте!» «Мы пьем чай? Ты будешь?» — спросила мама, поправляя волосы. И они еще раз заговорщически переглянулись. Что здесь происходит? «Нет!» Развернувшись, я помчалась в свою комнату. Какого черта? У меня слезы моментально навернулись на глаза, совсем как у маленького ребенка. Да как она может? Шмыгая носом, я влетела в свою комнату и хлопнула дверью так, что послышался треск. Скинула сумку с плеча, пнула по ней с досадой и упала на кровать. Закрыла ладонями лицо и всхлипнула. Ну почему? Почему все в моей жизни идет через одно место? Мама примчалась буквально через полминуты. «Что ты себе позволяешь?» — спросила она шепотом. «У тебя что, шашни с этим убогим?» — я вскочила. «А как же папа?» «Твой отец ушел!» Мать хлопнула себя по бедрам. «Не забывай, почему это произошло!» «Он же сказал тебе, что это все неправда! Она сама его поцеловала! Папа тебе не изменял! Ты что, ему не веришь?» Мама приложила палец к губам, призывая меня к тишине. «Нина была девушкой твоего брата, а твой отец, он...» «Как ты можешь?» Намеренно громко прокричала я. «Даже месяц не прошел, все еще можно вернуть, а ты уже приводишь в дом чужого мужика». «Никого я не привожу. Жан-Пьер — наш сосед, он просто вызвался помочь мне». «Да слышала я, ты...» «Только посмотри на себя!» — всхлипнула я. «Ведёшь себя, как последняя ж...» Мои губы сжались до бела. Я всё-таки не смогла это произнести. «Давай!» — мама била крупную дрожь. «Скажи! Скажи!» «Пусть он убирается!» — крикнула я. «Нет, это мой дом, Лена!» — тихо сказала мама. «Я сама разберусь, кого мне приглашать. И как проводить время, тоже решу сама» отлично усмехнулась я но мой голос прозвучал жалко не забудь предупредить когда твой французишка переедет к нам я сразу же уберусь отсюда мама долго смотрела на меня затем развернулась и пошла прочь завтра вечером мы с жан пьером идем на балет произнесла она замерев в дверях я чувствовала что могу сказать что-то что остановит ее Чувствовала, что должна подойти и просто обнять маму, поддержать ее. Нам нужно поговорить о том, что происходит. Но вместо этого мне захотелось наказать ее, сделать ей больно. А завтрашняя вечеринка — отличная возможность. И в ответ на печальный мамин взгляд я лишь высоко задрала подбородок и процедила сквозь зубы. Хорошо отдохнуть. Женя. «Зачем же ты так, сыночек?» Сцепив руки в замок на груди, вопрошала мама. Она ходила за мной по пятам, пока я собирал свои вещи в две просторные сумки. «Ты же знаешь, что все, что делает отец, он делает для нашего блага?» Я молча продолжал складывать учебники и методические пособия в самое большое отделение одной из сумок. Знал, что если отвечу ей, если просто обернусь и посмотрю ей в глаза, то уже никуда не уйду. И дело было даже не в том, что все в нашей семье приучены к смирению и покаянию, а в том, что родители действительно не сделали мне ничего настолько плохого, из-за чего мне непременно нужно было бы покинуть этот дом. «Я просто должен стать самостоятельным, мама». «Ты не обязан уходить из дома?» — продолжала она. «Поговори с ним». И все вопросы решатся. В соседней комнате заплакала малышка Серафима, и мать привычно метнулась на ее зов, но вдруг остановилась в дверях. Она понимала, что стоит ей отойти, и я уйду. «Я уже сказал ему, что ухожу. Ничего не выйдет, мама. Мы слишком разные». «Нет». Младшая сестренка перешла с жалобного плача на испуганные рыдания. «Иди». Серафима проснулась. Напомнил я, будто мать и сама не слышала. «Женечка!» Её тёплые ладони легли на мою спину. «Всё хорошо, мам!» Обернулся я, заключил её в объятия, крепко стиснул руки. «Я же не на край земли уезжаю!» «Ну как же я без тебя?» всхлипнула она. «Похоже, я действительно поступал достаточно эгоистично». «Кто теперь будет ей помогать следить за младшими? Отец вечно в храме. Маме придется нелегко без моей помощи». Может, в коридоре послышались тяжелые шаги. Я опустил руки вниз, а мама сильнее обняла меня и уткнулась лбом в мою грудь. «Екатерина?» Тихо, но решительно сказал отец, входя в комнату. «Нет, Ваня, нет! Я его не отпущу!» Расплакалась мать. «Мам!» Там Серафима плачет. Испепеляя взглядом отца, я гладил ее по спине. «Пойди, посмотри». Папа казался спокойным и непроницаемым. «Скажи, скажи ему, ну, он ведь сейчас уйдет», замотала головой мать, еще крепче цепляясь за меня. «Это его решение, Екатерина». Пригладив бороду, вздохнул отец иоанна «Он хочет стать мужчиной, мы должны позволить ему сделать это». Его руки нервно разглаживали невидимые складки. «Ладно, мне пора». Я поцеловал мать в лоб и аккуратно высвободился. Подошел к кровати, застегнул замки на сумках, взвалил одну на плечо, другую взял в руку. «Ну «Куда ты пойдешь?» — жалобно пискнула мать, утирая слезы краем платка. «Устроюсь в общежитии, наврал я». Перспективы ночевки на улице вызывали у меня желудочные спазмы. «Сыночек!» Мать добела, прикусила губу, но не посмела подойти ближе. Отец не держал ее, но я знал, как сильна была его власть над ней. Матушка робко поглядывала на отца Иоанна и боялась сделать хоть шаг в мою сторону. «Если ты всё решил...» вздохнул отец, отходя и пропуская меня. Я протиснулся в дверной проем, решительным шагом протопал в прихожую и обернулся. Слова застряли в горле плотным сухим комком. Я открыл рот, но так и не произнес ничего. Просто улыбнулся матери, стоящей за спиной отца и лихорадочно комкающей пальцами ткань длинной юбки. «Да благословит тебя Господь!» — прошептала она и перекрестила меня. Отец же только в очередной раз вздохнул. Ага, кивнул я и шагнул за порог в неизвестность. Я знал, что мать сейчас бросится к сестренке и будет рыдать, а потом она будет неистово молиться обо мне. А отец? Он ни за что не подаст вида, но, готов биться об заклад, будет делать то же самое, только в тайне ото всех. Он считает, что я его крест. Это даже хорошо, ведь каждому верующему непременно посылают испытания, которые проверяют на прочность его веру. Только почему все опять упирается в религию? а.